Бо Дмитрий Ра Имперский курьер Книга первая Текст читает Александр Башков Глава первая А я и не говорил, что он нормальный, но другого у меня нет Черный приталенный костюм, лакированные туфли, белые перчатки из плотной ткани, белый галстук, контрастирующий с черной сорочкой. Стильный образ портит разве что старая картонная коробка на голове с улыбающейся мордочкой. Впрочем, точно ли это коробка, а не сама голова? Я огляделся, но пространство вокруг словно утопало в молочном тумане. Пара секунд мне потребовалось, чтобы осознать себя и происходящее. Человек в костюме терпеливо ждал, раскачиваясь с пятки на носок. «Привет!» – прогудел голос из-под коробки. «Ты осознаешь, кто ты?» «Да!» – коротко ответил я. «И?» Я назвал имя, под которым меня знали в большинстве миров Бесконечного Древа, а затем добавил и свой род деятельности из-за которого меня и знали. Курьер. Отличненько. Коробка прокрутилась вокруг своей оси, и теперь на меня смотрела еще более радостная, смеющаяся нарисованная рожица. Мне нужно представляться? Раз я умер и появился здесь, то ты кто-то из эгрегоров. Хотя в большинстве миров этих существ называют богами, но правильно говорить «эгрегор» Боги рождаются и правят в своих мирах. Эгрегоры появляются на заре мироздания и не привязаны к конкретному миру. «Для шестиглазого Амбера у тебя маловато глаз», – произнес я. «Ага, пошли методом исключения». «Еще меня мог бы воскресить кто-то из триала жизни и смерти». «Это дети Амбера». «Эргрегор смерти в целом нормальный парень, а вот оба Эргрегора жизни течет, твари. С одним из них я даже бился». «Ну...» — вставило существо. «Но это противоречит их правилам. Мертвые не должны воскресать». «Остается?» «Ты хаха, -ха! произнес я, правильно сделав ударение на первом слоге. «Король в маске или бог масок, как тебя часто называют, Агась, скорее всего это я, Агась. Ну и раз с ролями мы определились, то у меня для тебя заказ. Если тебе нужен курьер, найди себе живого. У меня сегодня планы на пицца, отметить свою смерть. Бог масок протянул мне непонятно откуда взявшуюся бутылку. Пожав плечами, принял щедрый подарочек. Ого, мать его за картонные рога. Тильдренский ликер. «Вкус у Хахи отменный, как и чувство юма. В жизни не поверю, что это совпадение, будто Хаха дает мне одно из лучших пойл мироздания, когда именно этот ликер я зарекся пить. Была одна история». «Живые курьеры не очень надежны», произнес Хаха назидательным тоном. «А мой заказ чрезвычайно важен». «Курьеров вроде меня». Курьеров с большой буквы нанимают не потому, что лень идти самим. Нас нанимают потому, что нет других вариантов получить желаемое. Мы работаем с невозможным. Невозможно забрать необходимое. Невозможно попасть в нужное место. Нанимай курьера и готовься опустошить казну, потому что берем мы дорого. Мне очень не хочется брать этот заказ потому что трудно представить, что может вынудить Эргрегора нанять Курьера. С другой стороны, я очень хочу взять этот заказ, потому что мне интересно узнать, что может вынудить Эргрегора нанять Курьера. «Курьер может провалить заказ лишь раз в жизни», – возразил я. «И причина этого может быть лишь одна – смерть». Слышал такую поговорку? «Во всем мироздании ее знают». «Вот именно!» Коробка вновь повернулась на улыбающуюся мордашку. «Ты уже сдох и провалил один заказ. А я никогда не слышал поговорки, что курьер может провалить заказ, а потом воскреснуть и провалить второй. Я лишь минимизирую риски. Понимаешь, Эсь?» «Отказываюсь». «Ну, это не тебе решать». Коробка повернулась. И на меня уставилась грустная мордочка, над которой была нарисована тучка. Еще одна всесильная сущность, считающая, что у меня нет выбора. Ладно, эту игру я знаю. Любой курьер может отказаться от заказа, хмыкнул я. Если это нарушит баланс вселенной, мироздания и бла-бла-бла... Короче, братан, ну чего ты сразу, а? Работенка-то плевая? Спуститься в один мирок и найти седьмой глаз Амбера. Делов минут на 10 для его последователя. <къем> седьмой глаз? Амбера их только шесть, сам же знаешь. Все курьеры, как и я. Последователи шестиглазого Амбера. Все создатели мироздания и прародители бесконечного древа миров. Про отца всех, эгрегоров. Уж мы-то точно знаем, сколько у него было глаз, ведь сами используем его силу. Недаром нас также называют шестиглазами. Ну, если я ошибся, то и заказа никакого нет. Пожимает плечами Хаха. -ха. Аванс составишь себе и делай, что хочешь. Пахнет жареным. Нет, паленым. Причем волосами из самых недоступных мест. В чем подвох? Какой подвох? Коробка прокрутилась на удивленное лицо, рядом с которым торчали знаки вопроса. «Где подвох? Зачем подвох?» «Хватит ломать комедию. Я уже мертв, так что не думай, что даже перед лицом Эгрегора начнут трепетать или безить». В подтверждение своих слов, откупорил бутылку, сорвав эфирную пломбу одним лишь большим пальцем. Сделал пару глотков... «Ух, хорошо пошла, сладенькая!» «Ну а что?» «Я зарекался пить его, пока был жив!» «Так-то это один из лучших ликеров во всех мирах Бесконечного Древа!» «Разумеется, отравить меня невозможно, по крайней мере, пока я здесь, в эфирном плане!» И от шестиглазика и не ожидал!» Коробка вновь стала улыбающейся. «Никакого подвоха нет!» «Я тебя воскрешаю в новом мире. Ты быстренько находишь глаз, а дальше делай что хочешь, Ась!» «Ась, как же!» — усмехнулся я. «Я много янтарных эр прожил в шкуре Курьера. Некоторые цивилизации существуют меньше. Шел по пути Амбера все создателя, Смог пробудить силу всех шести глаз, что он дарует своим последователям» сталкивался с чудовищами, монстрами, полубогами, богами, верховными богами. Пару раз даже с эгрегорами, сотни раз с их протеже, эфемерными сущностями, бессмертными архимагами, безумными тиранами, безумными бессмертными тиранами-архимагами и пережил их всех. Но кого я всегда обходил стороной, так это последователи Хахи. Эти ублюдки всегда балансировали на грани, Играя в серой зоне, умудряясь не нарушать баланс вселенной, оставаясь невидимыми для курьеров. Но при этом их появление несло катастрофические последствия для любого мира. А если уж в каком-то из миров появился лично король в маске, то можно смело отсекать целую грость миров от бесконечного древа. Ха-ха, бесцветный Джокер, вкрапленный колонии, состоящая из козырных тузов. Если ты собрал флеш Рояль, значит Хаха -ха уже оставит тебе шах и мат. Связавшись с этой тварью, ты автоматически принимаешь правила игры, о которых тебе просто никто никогда не расскажет. Но именно это интригует меня больше всего. Заключить сделку с самим Хахой? М -м -м. Ну а чего мне терять? Какая оплата? Курьеры получают минимум аванс. Это часть нерушимого договора. Я же тебя воскрешу из мертвых. Коробка с вопросительной рожицей. Ты вообще представляешь, как трудно выдернуть душу из круговорота. Да еще и сохранить ей все воспоминания и способности. Спасибо, конечно. Но душу мою ты уже выдернул. Я об этом не просил. <кх> Ладушки. Счастливая рожица. «Мама мне всегда говорила, что с курьерами лучше держать ухо востро, а то без последних штанов останешься. Вот твоя оплата. Вы же кристаллами принимаете?» Он протянул руку, и я увидел зажатый в белой перчатке черный камень. Кристалл, окаменевший из-за вихрения чистейшей концентрированной энергии. Этот был шестой ступени, то есть очень ценным. Шестой ступени курьеру хватит, чтобы раскрыть новый глаз. В каждом мире такие камни можно по пальцам пересчитать. Так что и заказы с подобной оплатой попадаются крайне редко. Только вот не надо быть шестиглазым, чтобы заметить один нюанс. Он же треснутый. Вот-вот рванет. А я и не говорил, что он нормальный. Ну Но а другого у меня нет. И это только аванс. Не прокатит. Маловато будет. Давай раскошеливайся. Я подобные авансы получал от жалких императоров, повелевающих дамбер одним-двумя мирами. А тут целый Эгрегор. Не какой-то там верховный бог, а Эгрегор, мать его. Ладно, вот еще три мелких. Больше с собой не брал. Карманы знаешь ли, маленькие у этого костюма. Остальное получишь по завершению задания. И В общем, тик-так, время, энергия. А мы и так уже заболтались. Аванс ты получил, Все остальным сам разберешься, не маленький. Если будут проблемы, найди моего Трикстера. Он там один. Он поможет отыскать глаз. «Трикстера?» – усмехнулся я. Трикстерами называли последователей короля в маске. «Вамбера, курьеры». «У Хахи Трикстеры. Он хоть знает о глазе, А о том, что он Трикстер? Или вообще о твоем существовании?» mm -hmm. «Нет, конечно», — смеющаяся рожица на коробке. «Это один ответ на все вопросы?» «Ага, mm пока -hmm. ха Хаха помахал мне перчаткой, и в этот момент моя душа сорвалась вниз сквозь белесый туман. Торможение произошло резко, отчего я на мгновение растерялся. Но через секунду понял, что ощущаю на себе все прелести материального существования. На меня давила гравитация. Я чувствовал вращение планеты, движение орбиты, энергию звезды. А самое главное, я наконец-то почувствовал свою силу. Шесть пробужденных глаз. Каждый доведен до абсолютной формы. В каждом скрыто по десятку способностей. Открывай и пользуйся. Как же не хватало этого ощущения могущества в эфирном плане, где мы болтали с Хахой. Правда, я почему-то не чувствовал своих обычных человеческих глаз. Но неважно, я и без них все вижу. Поднявшись на ноги, огляделся вокруг. Благо, для этого мне не нужно примитивное человеческое зрение. И, признаюсь, оказался весьма впечатлен и даже удивлен. Такого я точно не ожидал, даже от Хахи. Вот тебе и оживление, вот тебе и спуск в мир. Я стоял посреди сложной магической печати, заляпанной свежей кровью. Одиннадцать лучей, тройной контур, двадцать элементов. Руны мне незнакомы, все таки они привязаны к конкретно этому миру. Но фундаментальные законы одинаковы, так что я быстро сообразил, что к чему. Сделано примитивно и грубовато, словно кто-то рисовал по картинке, не понимая, что для чего нужно. Но вообще какой-нибудь архимаг средней руки из отдаленного мирка мог бы вполне гордиться такой работой. Похоже, тут кто-то устроил ритуал то ли призыва, то ли воскрешения. А с учетом того, что использовалась магия крови, вряд ли они заказывали межгалактическую пиццу. И еще тут стояла дюжина странных людей в дурацких черных балахонах с намалеванным в виде глаза алым символом. Одиннадцать из них расположились по кругу, воздев руки. А последний стоял напротив и что-то натужно кричал. «Так, давай-ка по порядку. Я в какой-то пещере» хотя, скорее, это довольно древнее капище. А люди вокруг, судя по всему, адепты какого-нибудь местного культа. Кстати, от них просто разит дестабилизацией. Чем бы они ни занимались, мирозданию это вообще не нравится. А этот седой старик с бледной кожей, похоже, их глава. Больно вальяжный. Так, а это кто? Почему у моих ног лежит девушка, да еще и полуголая? А, это что-то вроде Дара, да? Я должен ее съесть, убить или трахнуть? Все вместе? В каком порядке?» Уж не знаю, кого они тут пытались призвать, но Хаха -ха подсунул им конкретного курьера. Я сделал шаг, вслушиваясь в речи старика, воздевшего руки и что-то орущего повелительным тоном. Появилось нестерпимое желание свернуть ему шею, но моя ладонь внезапно наткнулась на что-то невидимое. «Да вы, ребята, подго...» <къем> «Что с моим голосом?» «И не только с голосом. Да что вообще происходит? Почему у меня полуразложившееся тело? Где они его откопали? Владелец сдох минимум янтарную эру назад. Обычные люди даже не живут столько. Зато теперь понятно, почему я не чувствую глаз. Ладно, сейчас разберемся. Сначала с местной шушерой. Для этого мне много сил не надо. Хватит и одного глаза. Я посмотрел на старикана, что прямо сейчас тужился, вливая огромную, по его меркам, энергию в печать под моими ногами. Ясно. одиннадцать человек поддерживают защитный барьер, а старикан пытается провести ритуал подчинения. Видимо, призванная тварь должна была отвлечься на сочную белокурую красавицу. Но к неудаче старикана, красавицы, я предпочитаю отвлекаться наедине. Но раз он настаивает то первым от него и избавимся. Так, с какого из глаз Амбера мне бы начать для разминки? Третий глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим контроля пространства. Открыть. Так-то лучше. Я почувствовал, как небольшой кусочек мира вокруг подчиняется моей воле. Вытянул палец, коснулся барьера и поставил точку. Прямо в барьере. подчинись Выплюнул старик с безумием, глядя на меня. Вены на его лице вспухли от напряжения, глаза на выкоте. И хоть я не знаю языка, но смысл мне понятен. «Нахрен сходи погуляй!» — ответил я на высшей речи. Точка под моим пальцем всего на мгновение стала дырой в пространстве. Материя треснула, и пространство начало втягиваться в этот разлом. Всего на миг, а затем мир сам залатал микробрежь. Но Мига хватило, чтобы верхнюю половину старика исказила и засосала в дыру вместе с частью пространства. На каменный пол упала вторая половина тушки, заливая все вокруг не очень богатым внутренним миром. Так, теперь самое сложное: не поскользнуться. По адептов носом пошла кровь, надорвались пупки. Парочка самоустранилась но совсем Трое посильнее просто отрубились. Барьер пошел волнами. Бедолаги. Всего-то один микроразрыв, а они уже посыпались. Самая сильная парочка балбесов с ужасом смотрела на меня, пытаясь из последних сил удержать барьер и кровавые сопли. Поддерживаю их стороне, зазывно машу рукой. «Сильнее! Глубже!» Понятное дело, они не знают высшей речи, но суть точно уловили, потому что с воплями бросились бежать по туннелю. Им навстречу уже спешило подкрепление. Я ощущал тяжесть доспехов и мощь боевых артефактов. Шарю рукой в подпространстве, благо третий глаз в абсолютной форме, и не такое может. А, эфирная пиявка почуяла половинку старика. «Иди-ка сюда!» Вытаскиваю ее, но тварь тут же пытается наброситься на меня. «Ты что-то попытала, не...» Эфирная пиявка сжалась под взглядом всего одного открытого глаза. Попыталась скукожиться, уничтожив саму себя, лишь бы больше на нее не глазели. Но у меня были иные планы, так что я просто вкачал в тварь каплю своей энергии. Теперь она не скоро сдохнет, даже если будет очень стараться. «Иди прогуляйся, ни в чем себе не отказывай!» Я швырнул пиявку вслед убегающим адептам. Если старикан был самым сильным местным магом, то эту мелкую тварюшку они будут очень долго убивать. Главное, не забыть ее обратно вышвырнуть, как закончу с делами. А то мироздание меня по головке не погладит за такой подгон. Кстати, о делах. Первый глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим созидания материи. Открыть. Так-то лучше. Первым делом надо создать себе подходящее тело. Использовать генетический код тушки, в которой я оказался. Восстановить по образу и подобию, внести правки, расширить каналы, укрепить кости, мышцы, кожу, оптимизировать нервную систему, улучшить работу внутренних органов. Ничего сложного. Я все это уже проделывал со своим изначальным телом и сейчас просто копировал по памяти. Так. Теперь быстро вычистить весь мусор вроде наследственных мутаций, предрасположенности к определенным болезням, убрать изъяны. Ну и так, по мелочи, добавить косметических изменений. Мое полуразложившееся тело начало трансформироваться, поглощая колоссальное количество энергии. Благо, канал с бесконечным древом миров был широким и стабильным. Девчонка с ужасом смотрела, как на ее глазах оживший труп превращается в человека. Я подошел к ней ближе, почувствовал страх, из-за которого она не могла даже пошевелиться. Мельком отметил, что она довольно красива. «Вполне в моем вкусе». Наклонился, чтобы не нависать над ней. «Я помогу тебе, но и тебе нужно помочь мне. Согласна?» произнёс я максимально спокойно и добродушно. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, но вот она едва заметно кивнула, будто и правда меня поняла. «Умничка!» — успокаивающе улыбнувшись, я положил ей на голову ладони и сосредоточился. Можно было и самому, но почти все ресурсы уходят на восстановление. Так что я решил облегчить себе задачу. Использую исконно местного жителя в качестве медиума, чтобы быстро подключиться к потоку. Амбер создал бесконечное древо миров, а поток — энергетическая составляющая мироздания. Если земля, вода и воздух — это плоть мира, магия — его кровь, то поток — это нервная система, отвечающая за любое действие или мысль. Курьеры не владеют никаким видом магии, будь то стихийная, целительская, ментальная или любая другая. Мы подключаемся напрямую к потоку, пронизывающему весь мир, и через него можем влиять на то, из чего мир состоит. Материя, пространство и время. Три первоосновы. И сейчас я через эту девушку пытался подключиться и осознать ту часть потока, что представляет собой мир, где она жила с рождения. Сначала я увидел саму девушку, ставшую для меня проводником. Елена Юсупова из княжеского рода Юсуповых, что бы это ни значило. Младшая внучка главы рода родилась и выросла в Российской империи 23 года назад по местному летоисчислению, то есть почти четверть янтарной эры, если я правильно понял. Ей пророчили роль невесты на выданье. Девушке следовало жить исключительно в интересах рода. Она росла в строгости, всю жизнь ее готовили к браку, просчету, который должен был укрепить позиции рода. Но что-то пошло не так. И девушка сбежала, поссорилась с отцом, подалась в имперскую армию и пошла служить родине, отдав себя боевому ремеслу. Кстати, ничего удивительного, ведь я видел, что ее духом-покровителем был ветер. Вот девушка и не желала жить по чьей-то указке, а хотела сама решать свою судьбу. Кстати, она с отрядом оказалась здесь не случайно. Они как раз и пытались остановить тех ублюдков в чёрных мантиях. Девушка скорбит по своим боевым товарищам, которых она вела в бой. А сейчас они лежат рядом. Их использовали для ритуала. Я вдохнул в Ельяну Талику своей энергии, позволив потоку смыть её печаль. Пусть это поможет в её нелёгкой жизни, станет опорой и поддержкой, В благодарность за услугу, что она оказывает мне сейчас. Дальше я впитал несколько языков, которые знала сама девушка. Не очень сложные, хоть и со своими особенностями. Прошелся по истории этого мира, вычленил наиболее интересные моменты, оглядел принципы местной цивилизации, многое приходилось пропускать, слишком долго и затратно. В остальном же мир был узнаваем, Очень похож на мой родной, когда я был еще обычным человеком. Тут имелась магия, но какая-то странная. Судя по всему, местные маги не стали развиваться в манипуляциях со внешними энергиями, а сосредоточились на внутренних источниках. Да так преуспели в этом, что магия оказалась возведена в подобие культа, только направленного на усиление не в теле отдельного человека, а целого рода или семьи. Из-за того, что люди придерживаются внутренней силы и строго следуют традициям, каждое поколение становится сильнее и могущественнее предыдущего. Похоже, местных магов они зовут одаренными, хотя из-за такой строгой системы маги становятся ограничены техниками собственной крови. Так, род Юсуповых, например, владеет аспектами ветра и молнии культивирует и взращивает своих потомков именно в этом направлении, что делает их довольно сильными магами, но слишком уж узконаправленными. Кстати, хозяин моего тела также владел редкой для этого мира особенностью. Похоже, он был у местных кем-то вроде Оракула, хотя об этих ребятах я почти не нашел информации в потоке мироздания. И это странно. Пришлось прервать контакт потому что что-то мешало моему телу восстановиться по заданному алгоритму. Проблема нашлась быстро. Засунув руку прямо себе в грудь, я нащупал нечто твердое, чего там точно быть не должно. Вытащил предмет и даже почти не удивился находке. Тот самый кристалл, что Хаха -ха вручил мне в качестве аванса. Чем дольше я разглядывал черный камень в руке, тем отчетливее понимал абсурдность ситуации. Похоже, эти тупоголовые фанатики использовали его в качестве катализатора и источника энергии, но это дестабилизировало кристалл. А абсурдность в том, что если бы они даже смогли призвать того, кого собирались изначально, и даже если бы старикан его подчинил, то все усилия пошли бы прахом потому что буквально через несколько секунд кристалл в моей руке рванет с такой силой, что от горы, в недрах в которой мы находимся, останется кратер глубиной ниже уровня океана. Впрочем, я бы такое пережил. Может, и тот, кого они намеревались призвать, тоже не так прост, но вот этим дебилам в рясах точно пришла бы хана. «Вот и на кой мне такой аванс!» — хмыкнул я. «Драный хаха!» -ха хочешься? «Поглотить энергию кристалла не успею, а выбрасывать в междумире опаснее, чем прямо сейчас его проглотить, в надежде, что как-нибудь переварится». «Ладно, а потом разберусь», — я улыбнулся девушке. «Я всего лишь твой добрый рыцарь в страшном сне. Все скоро закончится, я обещаю». Одной рукой успокаивающе поглаживая ее по макушке, Второй создал материальный предмет, запихнув в него всю нестабильную энергию кристалла. Через мгновение у меня в ладони лежал идеальный куб. В этом мире его называют кубик Рубика, судя по воспоминаниям Елены. Только у меня вместо цветов узоры. Весь сегментов тут по 16 на сторону. Сложу куб, по сути, вручную стабилизирую энергию, и можно будет ее поглотить а может, просто рванет, не знаю, но тоже весело. Этому фокусу меня научил один старый курьер, но воспользовался я им впервые. Я хотел было убрать куб в карман, но понял, что убрать его могу только в одно отверстие. И оно мне не подходит, потому что стою я совершенно голый. Ладно, это совсем просто. По памяти Елены быстро создал себе стандартную одежду, чтобы не выделяться а заодно и удобный плащ с внутренними карманами. Тело продолжало сопротивляться восстановлению. Я просканировал материю и нашел еще три камня. В животе, паху, а один прямо в голове. Вот почему я так туго соображаю. Это были простенькие кристаллы третьего ранга. Странно. Если культисты расположили их в моем теле по центрам пересечения энергии, то где еще три? Дилетанты недоделаны. В голове раздался предупреждающий звоночек. Ну что еще? Недовольно скривился я. Четвертый глаз Амбера, тот самый, что принадлежал этому телу изначально и отвечал за знание будущего, похоже, подключился через меня к потоку. Он мгновенно выдал важную информацию о возможно моей гибели. Собственно говоря, она случится через три-две. Adno.